Он не мог не поехать к Али. Это был последний шанс, контрольная проверка. Про гордость в этом случае следовало забыть. Весь следующий день он ждал, мучился, метался, садился сочинять, бросал, кое-как существовал до пяти вечера, хотел сначала ехать без предупреждения, так, позвонить на домашний, проверить, дома ли, ну, не дай бог, ворваться и кого-то застать. Хуже не бывает. Он позвонил ей на мобильный. Алло. Ровно, безрадостно, безразлично это я ты определился на уийца зачем неважно то есть важно но при встрече где ты дома где ж я могу быть черт тебя знаешь жи я сейчас он бесчетно раз бывал у нее дома случалось я ночевал там но никогда еще с самого порога до да что с подъезда не погружался в такой крепкий настой безнадежности и грусти грустно было все Медленно густевшие небесная синева, скрип качелей, крики детей во дворе, брошенные старые машины вдоль ее длинного дома, и то был невыносим, расслабленно грустен. «Вот я, я не могу без тебя делать со мной, что захочешь». Но у себя он не чувствовал ничего подобного, а здесь подступало, накатывало, ничего не поделаешь. Сверидов улавливал чужие волны, открыла ему Алина мать, впустила, ушла к себе. Сверидов пошел к Але и поразился, как она за эту неделю стала бледна, тихая и беспомощна. Она сидела в углу дивана, того детского дивана, который жалела выбрости, на котором перечитала когда-то всю домашнюю библиотеку. Вообще не любила выбрасывать вещи, хотя с людьми рвала, как видим, легко и сразу. — Аль, — сказал он, — чаю хочешь? Потом, Аль, — дело срочно, мне надо проверить одну штуку. «Проверяй!» — она встала, потянулась, открыла балкон, закурила. «Слушай, у меня был Гаранин. Поздравляю. Он объяснил, в чем дело со списком. Ну, безо всякого интереса. Он сказал, что это бред, что это список людей, посмотревших команду в первые три дня, не весь, а выборка около половины, включая ВИПов, которых он пригласил сам. Таргет-группа, короче». Она с усмешкой оглянулась на него. «Забавно». То да куда забавнее, я просто хотел спросить, ты не там, не в списке? — А, — сказала она, — цель приезда. — Ну, хватит, Талька, я и так приехал бы. Да — Да-да, конечно, мог по телефону спросить. — Не хочу по телефону, там некоторые попали прям парами, а некоторые по одиночке. Все-таки отбор. Объясни мне, ты в списке или нет? — В списке, — сказала она, — очень просто. Северидов покачнулся и прислонился к стене. — А чего ты молчала? — А какая разница? — Нет, ну ничего себе, человек с ума сходит, его с работы выгоняют. Слежка какая-то начинается, черти что, а ты тоже в списке молчишь. Как ты узнал вообще? — Я раньше тебя узнал. Ты вернулся, я уже в курсе была. — Откуда? — Из Деза приходили, площадь пересчитывали, вдруг мы недоплачиваем. — И все? — Да какое все? С работы погнали через две недели. — Слушаю, — он сел на диван. — Ну, Алька же, почему? Почему я все тебе всегда говорю, а ты что, вообще за человека меня не считаешь? — Ты говоришь, а я не говорю, это не твоя проблема. Он все еще не мог прийти в себя. — А чего ты на сайте не отметилась? — А что мне за радость отмечаться на сайте? Это как в общаге чужие испарения кругом. У меня пока своя квартира. — Блин, и на что ты живешь? — Бебиситором устроилась, с понижением, но платит. — Но это не твое дело, Алька. — Как раз мое, по специальности не берут пока. — Ну неужели бы я тебя не привел куда-то? — Ты себя привести не можешь, где уж меня. — Аль! — Сверидов изо всех сил старался говорить спокойно, он хотел подойти, обнять ее, но чувствовал, как она не подпускает. — Аль, ради бога, давай спокойно. Ты действительно считаешь, что человек не имеет права рассказывать другому о своих проблемах? Если хочет, имеет, а я не хочу. Вот что человек не имеет права требовать, чтобы другой выворачивался наизнанку, И я тебе, Сережа, Серёжа, точно скажу. Но я же не виноват, что там оказался. Ты виноват, что там записался. И что поехал с ними на дачу, и что месяц с ними пьёшь, обсуждая, куда и почему вас записали. Вас записали, и вы смирились. И стали жить, как будто целиком теперь этим исчерпывать. Вот я чего, терпеть не могу, Серёжа. Человек, которого я люблю, так вести себя не может. Я никогда не буду жить человеком из списка. Она говорила это спокойно, даже вяло, но с невыразимой брезгливостью. Сверидов чувствовал, что ей плохо, что она беспомощна и одинока, но и в одиночестве, в поражении, в упадке сил по-прежнему неподкупно, что он может горы жалостных и негодующих фраз наградить свое оправдание, но не сдвинет ее с места. Грех его был неискупим, он был в списке и ничего не почувствовал. Почему? А по тому самому был в списке, и страх забил ему все чувствилища, все поры. Он не почувствовал, что она испугана, напряжена, теряет работу, устраивается, отчаивается, бедствует. Все силы уходили на собственный ужас. Он жрал их, высасывал, и теперь проглядел Альку, ради которой все. — Ладно, я виноват. Прости. — Да какой прости, Сережа? Ты не виноват, и прощать тебя не за что. Я просто... Я, если хочешь, благодарна этому списку. Я очень близка была к тому, чтобы остаться с тобой надолго. Мы стали бы жить. И тут случилось бы что-то, и я поняла бы, что это чужая жизнь, а уже не разлипишься. Ты неплохой, не злой, ты ни в чем вообще не виноват. Но я, как увидела, что ты записался, все, понимаешь, как лампочка треснула. Ты же сам себя туда внес. И теперь на тебя будут распространяться все закономерности, которые они выдумают». На тебя, положим, они тоже распространились. Ну И что? Я поменяла работу, и что они сделают? Да хоть бы и сделали, я им не соучастница. А ты вписался, и в этом все дело. Ты теперь с ними, ты приклеился, я не буду, не могу жить со списком. По-моему, ты себя уговариваешь, и не так уж тебе отлично без меня. Да мне очень плохо без тебя, Сережа. Очень. Она вернулась с балкона и села рядом с ним на диван. Я же привязчивый всё-таки, хотя ничего такого себе не позволяю. Но я не буду с тобой, Серёжа, и не пущу тебя больше в свою жизнь. Ещё и потому, Серёжа, что ты меня бросил и приехал только через неделю, и только потому, что Гаранин тебе всё объяснил. Я этой несправедливости Сверидов уже не мог вынести. Я тебя бросил. У тебя язык поворачивается мне это сказать? Да, Серёжа, это ты меня бросил. Это ты мог ко мне приехать на другой день и не приехал. А приехал ты, Серёжа, когда Гаранин тебя посетил со своей, Сереже благой вестью. И поэтому я никогда к тебе, Серёжа, не вернусь, как бы плохо мне ни было. Ты понял? Он понял, да. Он понял, что теперь ей нужен был универсальный виновник, и этим универсальным виновником был он. Глупости в эти разговоры про плечо, которое и так необходимо, не плечо ей нужно, а тот, на кого можно все свалить. Нечуткостью он одиночество он с работы выгнули, он каждый по-своему избывал травму списка. Он метался и пил, с кем попал, обсуждая причины. Она нашла себе грамотвод, следила за Свиридовым со стороны, подмечала и копила его ошибки, измывалась над его трусостью. Конечно, кто же еще виноват? Он должен был все это время гробиться, спасая ее, а он смел думать о себе. Действительно, слава богу, что не осталось с ней. Обойдусь. Ай, выговорил он после паузы, откуда в тебе это сознание своей всегдашней правоты? А? Нет, погоди, я договорю. Мы с тобой теперь долго не поговорим. Смотри, я не такой дурак, не пацан. Мне двадцать восемь лет, я что-то умею. А тебе двадцать три года, и ты думаешь, что ты в сто раз умнее и храбрее меня. Я не понимаю, откуда эта уверенность. Это врождённая или воспитанная? Воспитанная, сказала она. Плохо воспитанная, но стараюсь. Но пойми, сомнения в своём праве всех судить — это норма, аля, норма. Если у кого-то нет этой нормы, он урод. рядом с ним люди пачками дохнут. Не надо, Серёжа. Я знаю, с кем дохнут. Ты влез в трещину и меня туда тащишь. Ты хотя бы спросил себя раз в жизни... — Чего ты боишься? Вот чего? Что они с тобой сделают? Не надо мне только про воображение, про то, что ты этим страхом пишешь, а без него не можешь. Все ты можешь, он тебе не помогает, а мешает писать. Ты на все уже готов. Я же помню, как ты мне звонил после этого своего рода, который учебник тебе заказал, вот когда все треснуло, а ты не почувствовал ничего. Он мог бы многое и возразить, но это не имело смысла. Тут была пропасть, которую не перепрыгнешь. И ведь он чувствовал в ней то, что она называла твердой землей, а он глухотой, даже не человеческой, а метафизической. Но сперва гнал эти мысли, а потом надеялся, что этим-то они и друг друга. Он будет за двоих предвидеть, она за двоих бодриться. В том и беда, что никто никого не дополняет. Жить можно только с двойником, а не с негативом, и правильно все было придумано в паре, вот же предсказал на свою голову. Героиня там вообразила, да и психолог напел, что она ненавидит мужа за страшную рану, нанесенную в прежней жизни, столь страшную, что не может ее даже вспомнить. А потом вспомнила, и оказалось, что она и тогда его точно так же ненавидела, и не доигрывает она с ним старую драму, а переигрывает ее по второму кругу, ибо на свете ей ничто не доигрывается, все повторяется, горбатого могила исправит. Но так невыносимо печален был весь ее облик. И дом, и вечер за окнами, и такой тоской звучали скрипучие качели во дворе. Так робко, почти бесшумно двигалась ее мать за стеной, что злоба Сверидова погасла, не разгоревшись. Ему было жаль до слез, до судорог, и жалость это была безвыходно, отвергаемо, Замкнута на себя. «Август! Август пришел! Какое ужасное время! Теперь будет темнеть все раньше. Что я буду делать один?» — Ну, ладно, — сказал Сверидов, — если надумаешь, позвони. — Я не надумаю, Сережа, но спасибо. Он вышел из комнаты, и Алина мать также бесшумно открыла ему дверь, бесшумный лифт увез его в бесшумный синий двор. Откуда исчезли вдруг все звуки, тоска затопила их, он не мог ехать к себе и отправился к матери свиридов ждал чего угодно — упреков, расспросов, новых сетований на его неудачливость, но мать была безупречно настроена на его волну в тот синий вечер. Все друг друга понимали и все сознавали, что сделать ничего нельзя. Ешь! Она поставила перед ним суп, и он стал есть, как в детстве. Она сидела напротив и рассказывала ему, что тут приключилось без него. Соседки справа из дома ушел десятилетний сын. Поймали на вокзале, хотел бежать к отцу в Петербург. Соседки слева во время гипертонического криза вызвали скорую. Мать к ней бегала откачивать, отпаивать таблетками, а скорая приехала на следующее утро, когда все же было нормально. Других историй здесь не происходило. — Бедный ты мой, — сказала мать, глядя на него, подсела поближе и стала гладить его по голове. Сверидов понял, что он не один на свете, а что этого не изменит никакой список. — Выкарабкаемся, — мать, — сказала он. — Бедный ты мой, — повторила она. — Ну, бедный, это, может, и к лучшему. Зачем тебе другой? — Нет, с чем, мне, с чем, мой самый лучший. Голчиха-голчонка, — говорит ты мой беленький, ежих-ежонка, — говорит ты мой гладенький.